Да. Не придется тебе у мамы в Москве погостить, улыбнулся комиссар. Она где там живет? На стоженке. То есть теперь это называется Метростроевская. На стоженке вздохнул генерал и, встав, протянул Коле руку. Ну, счастливо служить, лейтенант. Через год жду, запомни. Спасибо, товарищ генерал. До свидания. Прокричал Коля и стровым шагом вышел из кабинета. В те времена с билетами на поезда было сложно, но комиссар...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 До воскресенья. Глава вторая. В Москву поезд прибывал утром.